Тараканы в твоей голове и лишний вес. Олеся Галькевич. Кому поможет эта книга и как она работает? Для тех, кто сто раз пытался. Эта книга написана для тех женщин, кто много раз пытался, кто прилагал реальные усилия, но у кого не получается похудеть. Неважно, по каким причинам настоящие причины скрыты от нас как автомобиль в слепой зоне которого другой водитель не видит не потому что плохо смотрит а просто потому что он на самом деле не может его увидеть по объективным причинам объясню иначе для тех кто не водит машину мы не можем увидеть то что находится прямо у нас за спиной мы можем поворачивать голову все сильнее и сильнее можем строить предположение что же там находится но чтобы увидеть нам нужно просто развернуться. Так вот те, у кого никак не получается похудеть, они как будто не могут развернуться. Идут все время вперед, ищут новые маршруты, а причины, по которым у них не получается прийти к стройности, они там, за спиной, в слепой зоне. Тараканы в голове, и мы не можем их увидеть сами. Нам нужна помощь, чтобы их обнаружить. Возможно, специалист, который поможет разобраться. Ну или на худой конец зеркала, чтобы посмотреть за спину. Но уж если ты накопила 73 или даже больше килограммов, то ты точно копила их не один год. Так что и в прямом, и в переносном смысле тебе нужно развернуться, чтобы увидеть, что происходит на самом деле, когда ты хочешь вроде как похудеть, решить проблему с телом, а у тебя не получается. И да, число 73 упомянуто неспроста. Ниже я расскажу, почему. Я консультант по похудению, коуч, психолог и мотиватор. Через мои руки прошло много женщин, желающих похудеть. И успешных, и неуспешных в этом. Потратила много времени на свое личное обучение в сфере похудения. Диетология, психология, медицина, медицинский подход к лечению ожирения, гипноз, диеты, мотивация, потребности, семейные отношения, влияние рода и трансгенерационные передачи. Ну разве что к бабкам не ходила перенимать опыт и методики. Дошла до того, что решила получить второе высшее по психологии, потому что понимала, что проблема лишнего веса кроется где-то там. На данный момент, к сентябрю 2019 года, я потратила около 700 часов только на обучение. Ну и, конечно, углубилась я в эту тему тоже не просто так. Я сама начинала худеть с 80 килограммов, когда мое фото уже практически в прямом смысле начало вызывать во мне и слезы, и тошноту. Шесть лет я не фотографировалась. Меня просто убивало мое отражение в зеркале, тем более мои фото. Из опыта моей работы с клиентками можно сказать, что если у женщины вес дошел до 73 килограммов и выше – то, вероятнее всего, она систематически заедает эмоции. Даже при высоком росте такой вес – это уже начало стадии предожирения. Вспомни свои физические ощущения, когда ты была в нормальном для себя весе. Легкость, подвижность, никаких тебе одышек, никаких жмущих джинсов, никаких ощущений, что жир висит сверху над джинсами, что трусы, брюки, юбки впиваются в талию, тело не обманешь. Оно точно знает, в каком весе ему хорошо и сколько ему для этого надо есть. Вспомни детей, которые говорят «не хочу больше есть» или «вообще не хочу есть». Ребенок отлично чувствует свое тело и говорит вслух, когда ему не нужна еда. А сейчас вернись в настоящее. Вспомни, как часто ты ешь с чувством голода. Когда в последний раз ты ела со здоровым, сильным, классным чувством животного голода? Не из-за мыслей вроде, чего бы такого съесть, чего бы такого вкусненького перекусить, а может кофейку. Вспомни, сколько раз ты ела за последние несколько дней, вообще не чувствуя голода. Как часто ты после еды ощущаешь, что переела? Что можно было вообще и не есть, потому что не сильно ведь и хотелось? Как часто ты понимаешь, что остановиться надо было пол тарелки назад? Именно это и есть тот разрыв между едой для восполнения физической энергии и едой для чего-то еще, для кого-то еще. Из-за кого-то, из-за чего-то, потому что тебе стало грустно, одиноко, потому что сегодня ты злая, потому что детей положила спать и наконец-то вечером можешь посвятить время себе, потому что тебе плохо и ты хочешь себя порадовать, потому что ты нервничаешь, тебе хочется снять напряжение потому что у тебя такие стрессы на работе последние несколько лет, что тебя просто трясет последние несколько месяцев. Тело – идеальный механизм. Состояние здоровья – его естественное состояние. Тело испытывает радость. Оно хочет и может чувствовать себя отлично и здорово. Оно само не будет себе вредить. Тело не хочет умирать от сопутствующих лишнему весу болезней. Оно вообще не хочет себя чувствовать плохо. Это наша психика и наш ум, не справляясь со стрессами или драмами жизни, пытаются сбалансировать свои состояния при помощи избыточной еды. Нам кажется, что вот мы покушаем что-то вкусненькое, особенно в компании друзей или близких, и у нас появится больше сил. Душевных, эмоциональных, физических. Пройдет усталость. Мы воодушевимся на подвиги, почувствуем легкость и счастье в жизни. Сегодня покушаем, а завтра начнем вершить великие дела. И с утра начнем делать зарядку и создавать лучшую версию себя. То, на что мы точно способны, то, о чем давно мечтали. Но после обильной еды мы снова чувствуем, что переели. В реальности мы чувствуем, что сил стало меньше, нам стало хуже физически. После этого тебя догоняет чувство вины, душевная усталость, и ты начинаешь гнобить себя за то, что опять не удержалась. Зарядку сделать так и не получилось. На работе снова никаких свершений, а только мутная рутина, от которой уже выть хочется никаких перспектив. Если ты накопила 73 и более килограммов, то это произошло, скорее всего, более чем за два последних года. Наедались они у тебя как-то сами, потихонечку. Сбрасывать ты их пыталась? Может... Ты даже упорно ходишь на фитнес в последнее время, только усилия не окупаются. На фитнес себя ходить заставляешь, усилия прикладываешь, крабовые палочки да вредные продукты не ешь, а вес и ныне там. Или болтается 2-4 килограмма туда или обратно. Эта книга именно для тебя, для той женщины, у которой не получается. Ты весишь 73 килограмма или больше. Твой ИМТ, индекс массы тела, 26,5 и выше. Ты сидела на диетах, но вес всегда возвращается. Скорее всего, ты старше 27 лет. Возможно, ты не любишь физическую активность в принципе. Либо потому, что после набора веса тебе некомфортно приходить в зал. Либо потому, что ты стесняешься спрашивать у тренеров про конкретные упражнения. Либо потому, что еще со школы ты просто ненавидишь физкультуру. Кому эта книга точно не нужна? Тем, у кого вес объективно в норме. Это ИМТ примерно до 23. У них получается худеть на диетах без сильных проблем, а иногда и вообще без диет. Они любят или относятся без негатива к фитнесу и физической активности. Также эта книга не подходит тем, у кого диагноз анорексия или булимия. Девочки с такими вещами к докторам. Всем, у кого диагноз ожирение, эта книга подходит в качестве дополнительной проработки своих проблем, лежащих в психологической плоскости. Также хочу обратить внимание всех, у кого ИМТ больше 30. Это уже точно диагноз ожирения. Если ты придешь к врачу с вопросом о питании, о весе, врач автоматически на основании ИМТ поставит тебе такой диагноз, поэтому не прячься за иллюзиями. Если по твоим расчетам твой ИМТ больше 30, у тебя однозначно ожирение первой степени и точка. Если ты не знаешь свой индекс массы тела, давай определим его прямо сейчас. Раздели твой вес в килограммах на квадрат роста в метрах. Например, 1,67 метра. Например, если у тебя вес 74 килограмма, И рост 168 сантиметров, то твой ИМТ 74 разделить на 1,68 умножить на 1,68. Получается 26,22. Бери ручку и пиши. Мой вес сейчас столько-то килограммов. Мой рост сейчас столько-то метров. Мой ИМТ И считай. Если твой ИМТ меньше 16, у тебя выраженный дефицит массы тела. Если твой ИМТ от 16 до 18,5, у тебя недостаточная масса тела. Если твой ИМТ от 18,5 до 25, у тебя нормальная масса тела. И если твой ИМТ от 25 до 30, у тебя предожирение – избыточная масса тела. И если твой ИМТ от 30 до 35, у тебя ожирение первой степени. Если твой ИМТ от 35 до 40, у тебя ожирение второй степени. И если твой ИМТ больше 40, у тебя ожирение третьей степени. Давай также разберемся с тем, как образуется лишний вес. И развеем еще парочку иллюзий. Лишний вес не возникает ниоткуда или из воздуха. Есть единственная причина лишнего веса – это переедание. Да, да, да. Даже люди с диагнозами по части гормонов имеют лишний вес не из-за лечения, не из-за таблеток и медикаментов, а из-за переедания. В их случае просто совпадают два фактора. Медицинские препараты, на фоне которых может немного увеличиться аппетит, плюс склонность самого человека к перееданию. Причем количество таких лекарств очень ограничено. На фоне медикаментов может усилиться привычка переедать. Но медикаменты не могут вызвать переедание на всю оставшуюся жизнь. После окончания приема таких препаратов люди, не склонны переедать, перестанут набирать вес и с легкостью его сбросят. Те, у кого склонность есть, будут продолжать много есть. Итак, мы разобрались с физиологической причиной лишнего веса. Это только переедание. Но почему одни люди могут не переесть и встать легко из-за стола, просто утолив голод, а другие не могут? Почему многие женщины вроде как ничего не едят, а все равно не худеют и даже хуже набирают вес? Почему медики считают ожирение пожизненной болезнью, когда в реальности есть люди, которые сбрасывают вес, и между прочим, навсегда? Вот он, главный секрет. Да, причина лишнего веса только в переедании. Но причины переедания лежат не в медицинской сфере, а в психологической, вот где собака зарыта. И часть людей прорабатывает эти свои психологические причины, а другая часть не знает, не хочет, не может с ними разобраться. И они остаются и с лишним весом, и со своими проблемами. Они продолжают едой снимать напряжение, вызванное психологическими проблемами. Итого, проработав те психологические причины, из-за которых включается заедание, ты реально похудеешь легко и навсегда – потому что не будет того, что заедать. Надо только разобраться с теми тараканами, которые правят бал в твоей голове. Я сама так похудела на свои первые 7 килограммов и реально не заметила, как это произошло. Никаких диет, никаких калорий, никаких ограничений. Я стала меньше есть только потому, что у меня перестали возникать чувства злости, обиды и раздражения, которые я испытывала совершенно в другой сфере жизни и раньше снимала эти чувства заеданием. Нет обид, нет чувств, которые требуют выхода и которые я заедаю. Нет заедания, нет лишних калорий, минус 7 килограммов сами по себе за 2 месяца. Надо только разобраться со своими тараканами в голове и для начала их увидеть».